Глава 20. Участь полицейского. Обед прошел тихо и спокойно. Ни Реченда ни Бертрам не явились, а остальные старательно поддерживали негромкие беседы, обходя стороной тему смерти и тему свадьбы. Зато я узнала много нового о лондонской моде и даже невольно увлеклась разговором. К тому времени, когда леди отправились в малую гостиную пить чай, настроение у всех заметно поднялось. Мы словно заключили тайное соглашение о том, что ничего страшного не случилось. Как выяснилось, В этом искусстве замалчивание высший свет более чем преуспел. Лозунг «Жизнь продолжается» был здесь негласным девизом. И сейчас, пребывая в древних стенах замка, я это в какой-то степени понимала, ибо и хозяева, и большинство гостей здесь принадлежали к старым дворянским родам, уцелевшим в бесчисленных войнах, на которых сложили головы немало представителей прославленных семейств. Поколение за поколением эти семейства переживали катастрофы, оставляя наследников и тем самым продлевая своё существование. «У вас слишком серьёзный вид, дорогая», сказала графеня усаживаясь рядом со мной. «А я изо всех сил стараюсь всем поднять настроение. Вот уж нелёгкая задача, если у тебя в кладовке лежит труп». Ответной улыбкой я её не одарила. Мне показалось, что графеня лишь притворяется весёлой. Она потрепала меня по руке. «Не сомневаюсь, крысоморд всё уладит до вечера. Он сейчас как раз беседует с человеком из полиции». «Скоро мы все будем наслаждаться свадебными торжествами. Разумеется, после короткой церемонии похорон. Леди Стелпфорд, кажется, принадлежала к французской, знаете? Интересно, она была католичкой? Неужто придется устроить пышную службу по всем канонам?» «Простите, вы сказали, что полиция уже здесь?» «Не волнуйтесь, дорогая, крысоморд обо всем позаботится. Вам не придется ни с кем общаться». «Прошу прощения», – пробормотала я, поспешно поднявшись. «Мне нужно подышать свежим воздухом». «Я вас понимаю», – кивнула графиня. «Здесь ужасно душно. Если свернете в саду на западную аллею, она выведет вас в кустом сирени, которая уже расцвела. Аромат там восхитительный». По дороге я перехватила Робинса, который направлялся в обеденный зал с запасом портвейна для джентльменов. «Где мне найти графа?» «Он занят разговором с полицией, вашего высочество». «Это мне известно. Где они?» Седые брови дворецкого поползли вверх, и последовала пауза. Несомненно, он сейчас боролся с искушением задать встречный вопрос даме из числа гостей. Возможно, впервые в жизни. Вероятно, он в своем кабинете, вашего высочество. Поскольку мы оба заняли выжидательную позицию, победа должна была достаться самому терпеливому, а я не собиралась отступать. Третья дверь налево по коридору в старом восточном крыле. Сдался, в конце концов, Робинс. Смею предположить, что в данный момент его сиятельство не желает, чтобы их беспокоили. «Быть может, леди в малой гостиной изволят выпить еще чая? Буду рад прислать к вам служанок». «Прекрасная идея!» – кивнула я и устремилась прямиком к графскому кабинету, не позволив Робинсу опередить меня и предупредить своего хозяина о готовящемся вторжении. У прислуги, не работавшей в благородных домах, и у гостей, не привыкших там бывать, всегда вызывает затруднение вопрос – стучать или не стучать в дверь комнаты, в которой, предположительно, кто-то есть? Ответ такой. Стучать нельзя. Если тем, кто находится в комнате, нужно уединение, они сумеют дать это понять прислуги, и хороший дворецкий непременно предугадает такой момент. Если же у вас возникает необходимость постучать, значит, вам не следует входить. Таково элементарное правило. В связи с этим я повела себя как августейшая особа, каковая имеет неоспоримое право быть там, где ей заблагорассудится, и просто вошла в небольшой графский кабинет. Крыса морт сидел за широким письменным столом, У него за плечом стоял доктор Трип, а напротив них на низеньком деревянном стуле с обитой кожей сиденьем пристроился незнакомец в дешевом длинном пальто коричневого цвета. Такую тряпку граф не бросил бы и своему псу в качестве подстилки. Незнакомец был высок, и умаститься на маленьком стуле ему явно было затруднительно. Когда я вошла, он сидел, изогнувшись в три погибели, склонившись вперед и комкой в руках, вернее, в двух здоровенных граблях, свою шляпу. а граф поглядывал в его сторону, уютно откинувшись на спинку кресла. При моем появлении хозяин кабинета мгновения поколебался, но все-таки встал, чтобы должным образом поприветствовать августейшую гостью. «Добрый вечер», — сказала я, обращаясь сразу ко всем присутствовавшим. мне только что сообщили, что прибыла полиция, и я, будучи одной из тех, кто обнаружил тело леди стелфорд решила, что мои свидетельские показания могут пригодиться». «А вы...» Начал полицейский, поднимаясь со стула. Он все выпрямлялся, выпрямлялся и в конце концов почти достал макушкой до низкого потолка старинной комнаты. Я покосилась на графа. Тот неловко кашлянул, но все-таки представил меня. Полицейский слегка поклонился. «Моя жена будет в восторге», — сказал он с улыбкой. Я заметила, что граф поморщился. Зато мне показалось, что в больших карих глазах полицейского я увидела трезвый ум и иронию. Позвольте предложить вам присесть. Продолжил он, указав на свой стул. «Нет, благодарю вас», покачала я головой. «Стул выглядит ужасно неудобным». «Леди весьма наблюдательно пробормотал полицейский. «Мы почти закончили», поспешно сказал крысоморд с явным намерением от меня отделаться. «Не хотелось бы терзать ваш нежный слух подробностями прискорбного события». «Со слухом у меня все в порядке», заявила я. «И с нервами тоже. Трип». «Не соблаговолить или принести для меня кресло из того угла?» Рип покосился на графа, который все еще стоял, нахмурившись самым суровым и грозным образом, затем на меня, застывшую с надменным видом. Будучи врачом, он, несомненно, знал о том, что в дикой природе самки опаснее самцов. А, возможно, тут сыграл свою роль мой мнимый титул, но так или иначе я все же получила свое кресло, и все снова уселись. «Так что же, инспектор, насколько вы продвинулись в расследовании?» – начала я. Старший инспектор Браунли, мэм. Граф сообщил мне, что покойная леди Стелфорд отличалась слабым здоровьем и не переваривала устрицы, но, к сожалению, чрезмерная деликатность помешала ей в этом признаться. Тогда как же граф об этом узнал? Поинтересовалась я, а старший инспектор взглянул на меня с удивлением и благодарностью. Ее дальний родственник, Ренар Лафаэт, поделился со мной этими сведениями, сказал граф. Слова его прозвучали резко и отрывисто, лицо окаменело. Этот человек не привык, чтобы ему бросали вызов. Однако Ренар и сам был за обеденным столом. Он, несомненно, должен был заметить, что леди Стелфорд подали устрицы и вмешаться, не правда ли? Этот джентльмен сидел рядом со мной, и мы оба отлично ее видели со своих мест. Очевидно, он был слишком занят беседой с вами и ничего не замечал вокруг. Граф перевел взгляд на полицейского. Разумеется, сейчас он горько сожалеет и готов дать письменные показания, старший инспектор. Ренар Лафаэт много лет провел за границей, напомнила я. Сейчас он вернулся в Англию впервые за долгое время. Полагаю, непереносимость устриц проявилась у леди Стелпфорд в самом раннем возрасте, и он узнал об этом до отъезда. Глаза графа полыхнули жгучей злостью. Даже странно, что брови не вспыхнули от такого огненного взгляда. Насколько мне известно, у леди Стелпфорд были французские корни – «Однако же трудно себе представить, чтобы какой-нибудь нянечке пришло в голову кормить детей устрицами», – слегка усмехнулась я. «Тем не менее», – начал граф, но я его перебила. «В любом случае, насчет аллергии на устриц у леди Стелкфорд стоит расспросить ее сына, мистера Бертрама». «Он сейчас слишком расстроен», – сквозь зубы процедил красоморт. «Настолько, что откажется поговорить с полицией по поводу убийства его матери?» – нахмурилась я. «Убийство?» повторил Браунли. «Никто не выдвигал подобной версии, уверяю вас, мэма». «Ее выдвигаю я, старший инспектор. Когда Рори Маклеуд, дворецкий из Стелкфорд-Холла, отпер дверь спальни в присутствии экономки миссис Мэрион, мы увидели тело леди Стелкфорд, застывшее в странной позе, будто перед этим она билась в агонии, а в комнате царил полный беспорядок». «Все это указывает на смертельный аллергический приступ, не так ли, доктор?» спросил граф. э сказал Трип. «Тогда как объяснить появление пустой чашки на полу?» – не унималась я. Блюдце оказалось разбито, а какао, которое гостям подают перед сном, было выпито. Женщина, страдающая от приступа пищевой аллергии, не стала бы пить подобный напиток. «Вы не находите, доктор?» «Ну, мало ли», – пробормотал Трип, отступая к окну с таким видом, будто его загоняют в угол. «А не находите ли вы, доктор?» что агония леди Стелпфорд и количество рвоты, виденное нами в комнате, могут быть признаками отравления мышьяком. Я повернулась к старшему инспектору. Однажды я стала свидетельницей того, что произошло с кошкой, проглотившей отраву для крыс. «Леди Стелпфорд не кошка!» – воскликнул граф. «Что за ерунда?» «Не кошка, разумеется, но, будучи человеком, она тоже является млекопитающим, а значит, симптомы отравления должны быть схожими». «Раз возникли сомнения...» «Мне нужно будет запросить разрешение на вскрытие», — сказал полицейский. «Мы не позволим резать своих покойников», — немедленно вскочил граф. «Решительно заявляю вам, это недопустимо». «Леди Стелпфорд не член вашей семьи, насколько мне известно», — парировала я. «Конечно, все дворянские роды Англии и Франции в какой-то степени связаны между собой родственными узами, но лишь в какой-то, весьма относительной». «Полагаю». «Мне все-таки придется побеседовать с ее сыном, ваше высочество», – вздохнул старший инспектор. Граф открыл было рот, однако Браунли встал, не дав ему возразить. «Прошу прощения, но я настаиваю». крыса Крысоморд опустился обратно в кресло. «Трип, дерните за шнурок звонка, вызовите Робинса. Нас вынуждают побеспокоить скорбящего сына». Робинс явился с виноватым видом. Он был похож на лабрадора, которого застали за раскопками на лучшей клумбе в саду. «Полагаю, мистер Бертрам Стелпфорд сейчас в кладовке, рядом с покойной матерью», – печально сообщил он. «Это самое холодное место в доме», – пояснил доктор Трип старшему инспектору. «Доблестной полиции это не помешает», – сказал граф Дворецкому. «Старший инспектор желает с ним поговорить. Кажется, он употребил слово, я настаиваю». «Я понял ваше сиятельство». Когда Робинс ушел за Бертрамом, в кабинете воцарилась неловкая тишина. Браунли неустанно крутил в руках собственную шляпу, граф покашливал в усы, а Трип безуспешно пытался умоститься на подоконнике. Подоконник был узкий и жесткий, обе докторские ягодицы на нем никак не помещались. Наконец дверь распахнулась и ворвался Бертрам. Волосы взъерошены, глаза красные, лицо смертельно бледное, одежда помятая, как будто он не спал. Вероятнее всего так и было. «Кто тут из полиции? Вы?» – шагнул он к Браунли. «Старший инспект начал тот, но Бертрам не дослушал. «Какого черта вы творите?» Граф снова вскочил из-за стола. «Дорогой Бертрам, мне так жаль, что пришлось вас побеспокоить. Трип, принесите мистеру Стелкфорду кресло». Доктор беспощадно огляделся в тесном кабинете. «Не нужно мне кресло!» – отмахнулся Бертрам. «Я хочу знать, что происходит!» Граф успокаивающе поднял ладони. «Всего лишь небольшое недоразумение». «Мы со старшим инспектором уже пришли к выводу, что ваша матушка скончалась от аллергии на устриц. Но тут изволило прийти ее высочество и заявило, что это убийство». «Правда?» Бертрам резко повернулся и устремил на меня пристальный взгляд карих глаз. «Да, голубчик, понимаю ваше удивление». Сочувственно покивал граф и понизил голос, словно для того, чтобы я не услышала, хотя мы оба понимали, что это не сработает. «У юной особы богатое воображение». Бертрам все еще смотрел мне в лицо. «Богатое воображение!» воскликнул он. «Но мою мать убили! Эфимия абсолютно права!» «Кто такая Эфимия?» поинтересовался Браунли. «Понятия не имею!» развел руками граф. И все взгляды обратились на меня.